что передать Вороне. Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня, наконец, пошла, и я боялся сбоя, боялся, что даже за 2-3 дня посторонней жизни растеряю всё, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу. Собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос — который не спотыкался бы на каждой фразе, а словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. Полным и точным звучанием я похвалиться не мог, но кое-что получалось. Я чувствовал это, и потому безобычный в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город. «Поездка в город»? Это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть сколько удастся дома. И всё шло хорошо, всё подвигалось по задуманному, до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя ещё взятого темпа, Забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень. Но то была моя дочь. Она не рванулась ко мне, не заторопилась, а быстро овладев собой с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, Но я-то видел сквозь этот врождённый, но не затвердевший ещё характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею. «Приехал?» — по-взрослому спросила она, и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться. До дома было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, тёплая и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днём с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В эту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной, возле реки, тем более. Тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса. Низкое при боковом солнце, но полное и тёплое, так располагающее к согласию, осяянность вечереющего дня. Это был тот час, случающийся совсем нечасто, когда чудилось, что при всём многолюдье гуляющего народа, каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их нелюбищие одиночество души. Мы гуляли, наверное, сейчас, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая её лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого, значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась, по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилась... Незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали, ее все-таки норовило идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало. И вот теперь вдруг такие терпения, послушания, нежность. Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой. Из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору, и возле калитки опять уходил под деревянные мостки под землю, и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы, и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы. Вспархивали с него под нашу водичку, под ключик, тресогузки длинным поклоном вспархивали с забора, который они облюбовали, словно бы потому, что он был им подстать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу. С ними смирился даже наш котёнок-тишка, которого я подобрал на рельсах. Но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали, и поев, и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку её гнезда. Я до того месяца жил и не замечал, Летает, летает ворона, каркает, как ей положено, что с того. Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо, и в нем она выводила своих воронят. Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я... Затем подробно передавал ее рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила. Как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила. Но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие. Я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю. Дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю. Но в этой... Казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть, доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она ворона, и я, издавна с любопытством и страхом, посматриваю на неё, часть и боясь додумать, почему это может быть только она. Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением. С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны. «Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольёшь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари. Да, а если она мне показала язык?» Тотчас вскинулась дочь. «Думаешь, приятно, да? Когда тебе показывают язык, приятно, да?» «Безобразие. Конечно, неприятно». Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно. А что, ворона видела, да, что я показывала? Видела. Она всё видела. А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла. Может быть, и не видела. Да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться. На облупленную дочь обиделась. Но не зная, на кого отнести обиду на меня или на ворону, примолкла обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя, она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь, покуда ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой. Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой. «Нет, давай ещё погуляем», — не согласилась она. «Пора», — повторил я, — «мне сегодня уезжать обратно». Её ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела. «А ты не уезжай сегодня», — и добавила как окончательное решение. «Вот». «Тут бы мне и дрогнуть». Это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу. Нет. Это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом осторожно искавшим своего законного на меня право, не знающего и не желающего знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетён этими правилами. И когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, «Свои». Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся. «Понимаешь, надо, не могу». Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперёд. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало. Когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своём углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней... Она замкнулась и отвечала натянуто: «Всё. Больше она уже не была со мной. Она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал». Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное. «Можно первым утренним уехать? К девяти часам там...» «Нет, не можно. Я разозлился от того, что это действительно было разумно». У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас. Что бы ни было, а при прощании даже самом обыденном и не опасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозвал дочь. «До свидания». «Что передать вороне?» «Ничего». «До свидания». Отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко голосом, который ей рано было иметь. Будто нарочно сразу подошёл трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь и мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью. Их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки, и ничего бы между нами не случилось. Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезение. Автобус подошёл с опозданием. Не подошёл, а подскочил нырком вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом, вот, мол, как я торопился, расхристанный весь и покорябаный с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком автобус, а шофер, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки, Народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах. Как мало не однажды я замечал надо нашему человеку. Постращай, что автобуса до утра не будет, подымется яростный до полного одурения крик. А подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра, а останутся довольны и поверят, что своего добились». Тут срабатывает, видимо, правило своего, законного места, никем другим не занятого и никому не отданного. А везёт это место или не везёт, не столь уж и важно. Была, была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь. Конечно, она бы и виду не подала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер не сразу, но потом прилепилась бы и не отошла бы до сна и я был бы прощён и ворона, и какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминай да вспоминай в дни нового одиночества, грейся возле него, тревожи и утешая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел. Время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного. Над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех, неисполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и как зерно дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счёту. И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов. Да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место. У окна с правой стороны, где не помешают встречные машины, А тут и шофёр, наконец, подбежал, чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали. Поехать-то мы поехали. Да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофёра. «Шофёр?» Маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка Смахивал на воробья Те же подскоки и подпрыги Резкость и кособокость в движениях А плутоватость Та просматривалась не только в лице Где она прям таки сияла Но и во всей фигуре И когда он сидел к нам спиной То и со спины было видно, что этот нигде не пропадет Я стал догадываться Почему он задерживался в диспетчерской Это был не его рейс И не этот автобус должен был Выйти на линию Но он из какого-то своего расчёта уговорил кого-то подмениться. Затем уговорил диспетчера. И вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим. А шофёр наш с ведёрком в руке прыгает по Воробьиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. «Там, значит, опять стой». Я не на шутку стал тревожиться. Дождётся ли наш рейс, как это было принято, переправа? «Мы уже опаздывали слишком». Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала. Не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти. Но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась», — говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое приобретённая от прежних судорожных попыток выковывать характер, который нет-нет, да и отзывались ещё во мне. Характер, разумеется, твёрже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего. В конце концов, мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы, будь что будет. За городом сразу стемнело. Лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. В Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался. Хорошо хоть горели фары. Мы ехали в темноте и все дремали. Автобус, между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался. Взглядывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики врасполовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости. Но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой. Везет — это никогда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезением. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не Бабушкин, не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы всё-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича, и, размахивая руками, до да чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас. Байкал шумел и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо. Стало быть, Байкал раскачала где-то на севере, и вал гнала многие десятки километров. Но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней, точно сосчитать их было невозможно, не теряла времени даром. Все они были распьянёшеньки. Шофёр проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, и подавал вниз, а они, принимая... Без суетились, кричали и чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Без ветра и грохот воды. Ощущение было жутковатое. Точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда из преисподней, прикрикнули на нас. И мы, неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгал первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился. С этим не пропадешь. Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, Я думал о ней не как о чём-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? Я не знал. И не скоро, быть может, узнаю. Да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал, что и говорить. Они эти полчаса почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах. Катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух. Парни в рубке, а с ними шофёр, от восторга издавали какой-то один и тот же клич. А я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной и безучастно ждал, чем всё это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу. К этому времени я уже снова вошёл в память. Помню, когда наконец зацепились и стали вползать наверх, на твёрдую землю. Один из четвёрки или пятёрки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофёра нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели. Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент на волосок ото сна меня вдруг поразило. Зачем? Почему он вез картошку из города сюда, в деревню? Если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда, в город. Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится. То голова заболит, и непростой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась, то поймаешь себя на мысли или чувстве, которых никоим образом в тебе не должно бы быть, то подымаешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает. Это свойство людей случайных или подмененных. Относительно подмененных я думал особо. Предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то... Не нам знать причине, ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой. Он родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся, никому в огромном многолюдии не вдомек, что с ним что-то не то, и только сам он, чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого». Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову. А отсюда и другая моя ненормальность. Я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я, и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня, то, что могло быть передо мной или после меня, чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небывание в себе, этакая беспризорность происходит довольно часто. Невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе. Но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный я. Или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя, убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение. Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить. Ведь должен же быть в каком-то из них я, так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте. На утро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность — это хорошо, всем знакомо. Вот-вот, кажется, продерёшься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться. Нет. В последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения. А ещё больше, приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом неподвластном тебе глухом сознании, всё имеет другие измерения. Кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь. Изловчившись, я всё же открыл глаза. Я открыл глаза и сразу будто увидел перед собой, почувствовал своё нездоровье. И в груди и в голове давила тяжёлая пустота слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от неё, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но странно, я нисколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нём заранее, но от чего то забыл. Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым, блеклым пятном. Оконные переплёты подрагивали на нём едва приметной, далеко вдавленной тенью. Домишко мой был некорыстный, маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несёт прохладой и едва различимым запахом подгнившего дерева. Сейчас этот запах проступал сильней, верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, Пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем. Выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо. Я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова. Тишина была как в праздник для стариков если бы таковой существовал. И это меня насторожило. Я заторопился на улицу. Нет, всё оставалось на месте, и вагоны, длинной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалёку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склонённой к нему стрелой замершего портального крана, и сидящая на брёвнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдавшая за мной, не понимая, как-то можно подниматься столь поздно. Байкал успокаивался. На нём ещё вздрагивало то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца. Его солнце нельзя было показать в одном месте. Оно, казалось, растекалось по всему белёсо-задымлённому, вяло опущенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день ещё не нагрелся. Похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какой-то другой, более важной переменой. Так что было не прохладно и не тепло, ни солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределённо и тягостно. И опять я почувствовал такую непрекаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы ни к чему не приступая снова не лечь. Сон, из которого я не чаял, как вырваться, представлялся уже желанным освобождением. Но я знал, что не усну, и что в попытках уснуть могу растревожиться еще больше. Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя. Я не помнил, как это происходило само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак выносил в кладовку банки и свёртки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем. Разгорается печь, начинает посапывать чайник. На краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благостный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжёгшись, печь относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один. И, поспевая за разгорающимся огнём, Чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курица душистым хмельным парком, над горячей густо-коричневой поверхностью низко висит укрывающий таинственно пошевеливающийся пленкой фиолетовая дымка. Вот, наконец, первый глоток. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоём одиноком миру, возвещая полное пришествие нового дня, и ничем не прерываемый, да до множественных, как рассыпавшееся эхо отголосков. И второй глоток, и третий. Те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, Едва не на час рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этокий барский, поверхностный взгляд со стороны. Что это ты там вчера навыдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так? Вспомнил ненароком, что делал что-то? Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь, ты пьешь чай все глубже и глубже, задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ощупью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг, невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем постраниться, но мелькнув, она покажет, где искать дальше. «Теперь уж близко. Ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем с одного стола за другой. Ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение. Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил. Беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать». Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно, что слепому смотреть в бинокль. Ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы просидел я полчаса и до последней степени, возненавидев себя, поднялся. Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола. Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково, то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я всё пытался понять, как, откуда набралась столь полная древняя тишина, хотя прежней утренней тишины уже не было. Уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, Командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл, но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаясь запахнуться в себе от чужого простора день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло. Промаявшись так, наверное, сейчас и чувствуя, что облегчение не найти, я закрыл избу и пошёл, куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось туда и пошёл по выбитой рядом с рельсами сухой тропки и в минуту ушёл далеко за посёлок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду, и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь... Теперь почти осязаемо чувствовалось, как всё ниже и ниже опускается день, и как плотнее сходится он с краёв. На Байкале без ветра не бывает. Это как дыхание. То спокойное, ровное, то посильнее, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться, куда не попало. И теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы всё пытающийся разогнаться и всё-таки застревающий. Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной густой синеве. Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде или подняться в гору, и от того, что спуск к воде был здесь пологим, лёгким, а гора крутая, как и везде почти, со страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, от того, что здесь она оказалась особенно крутой, я начал подниматься в неё, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутику, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву длинными и белыми космами, выбивающуюся из-под редка еще и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо. Какое-то совсем бесцветное и выигревшее, для чего-то разом из конца в конец приготовляемое и ещё не готовая. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошёл дальше, и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос. Сено с неё давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев её, Я сел здесь на камень и стал смотреть вниз. Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь всё ближе и ближе и набираясь суходымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было. Там зияла серая и неприятная пустота. Всё небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными не выплёскиваясь на берег кругами, будто кто-то как в чане размешал её и оставил затихать. Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня ещё и вчера, и сегодня, и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня с такой лёгкостью, Точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным, и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное. Что-то, совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я очутился совершенно случайно, и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести. Ее не стало во мне вовсе. Я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность и что дальше станет еще лучше. Я сидел не шевеляясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента, значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающиеся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем в движении. Или они затихали, или напротив набирали силу, мне не дано было понять. Тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть. Небо над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я видел совершенно ясно. В вышнем? Для чего? Над чем? Где? В какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознания, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились. Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении подчинении друг другу, и что из них вопросы, что ответ. Мы можем из последних сил подступив лишь замереть, в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый, совсем и случайный голос нам не позволится. Знай, сверчок свой шесток. Я чился и размышлять, еще и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувство, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне отдаляясь в какое-то общее чувствилище. И всё тише становилось во мне, всё покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе. Всякие внутренние движения сошли из меня. Но я продолжал замечать все, что происходило вокруг. Сразу всё и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли. А в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует. С одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что приближаясь они звучали совсем по-другому, чем удаляясь. До меня в них слышались согласия и счастливая до да самозабвения вера, а после меня почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя всё приятней и легче, и по мере того, как мне становилось легче, затихали и уходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов как только она откроется передо мной в яви по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога. Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими качаясь висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами, я еще не потерял способности их слышать творившими вокруг меня прощальный, наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно выражили сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер в такой вот неподвижности, когда все представлено кажется только себе, и отлетает, отмирает более чем под ветром, чему положено отмереть». Это покой осторожного Вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно должно быть вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы. И снова придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала, видно, не было. Значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах, или только что подошёл, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шёл, почему шёл сюда, не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму её, бойкому и прерывисто слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит. Где и куда поворачивает, где бьётся, а какие камни, и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению... Не удивился. Точно так и должно было быть. Но это не всё. Я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле берёзок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук. И одновременно шёл, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку. Я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился. Точно и это должно было быть именно так. Лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме. Было уже совсем темно, когда я подошёл к своей избушке. Ноги едва держали меня. Видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались всё-таки на ногах. Возле ключка я отыскал в траве банку и подставил её под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя, каким я был вчера, и стану завтра. В избу идти не хотелось. Я сел на чурбан, и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера. Темнота всё сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло, отсыревшись землёй. Я сидел и размягчённо смотрел, как меликает напротив, на режах, красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, До изнеможения пытающихся что-то сказать мне. Господи, поверь в нас, Мы одиноки. В среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше. с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготовлялась и ожидалось весь день наладился, И все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избёнке. Дождь пошёл чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от неё, и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни. И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шёл не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я, наконец, дозвонился, из дома мне сказали, что дочь ещё вчера слегла, и лежит с высокой температурой. 1981 год.